Batman Tanju, Batman Tanju. На сцене изгибались тела танцовщиков. Сила каждой мышцы наработана годами тяжёлого труда и репетиций. Однако в русском балете этого напряжения не чувствовалось, вернее, не чувствовалось лишнего напряжения. только нужное, без которого бы фигуры рассыпались бесформенными осколками белого фарфора. Габриэль, так сегодня больше никто не танцует, посмотри. Глаза Николь снова горели. Она следила за движениями танцовщиц, и Линуар невольно ловил себя на мысли, что каждый человек рад погрузиться в иллюзию сказки. Каждом из нас есть маленький ребёнок, который хочет играть и баловаться, который хочет бояться и удивляться. Русские заражали безразмерной верой в свой танец и полной самоотдачи на сцене. Пойдёшь со мной на 5 o'clock в редакцию Лё Фигаро. Габриэль коснулся ладонью талии Николь, от чего она вздрогнула, а потом смущённо улыбнулась. Завтра Но там же вход исключительно по именным приглашениям. Сегодня и наше именное приглашение выдал мне сам Кальмет. Ага. Значит, поэтому ты надел чёрный фрак. Зачем тебе появляться на 5 o'clocke? спросила Николь. Там собираются главные подписчики газеты, и полагаю, что подаривший женскому отравленную помаду, тоже может заявиться на 5 o'clock. А времени искать их и отдельно вызывать в префектуру полиции на допросы нет. Такие люди сами в полицию не приедут. Тебе удалось что-нибудь разведать? Говори. О том, что Нижинского хотели отравить, знает уже весь Париж. Мне нужно написать об этом заметку для завтрашнего номера. Линуар снова посмотрел на сцену. Казалось, что в этом спектакле все так замечательно поставлено, что от него постоянно ускользало главное. Николь. Что это за растение? Сыщик вытащил из кармана конверт с письмами и показал засушенную веточку журналистке. Только не говори мне, что ты не узнал в нём вереска, округлила глаза Николь. Я дитя города. Все растения для меня просто зелёные листья, участвующие в кислородном фотосинтезе. А я, по-твоему, что, дитя природы? подёрнула плечами Николь. Нет, но ты женщина, И по определению лучше разбираешься в засушенных растениях и прочее романтическое дребедение. Габриэль Ленуар. Вереск. Ты сама сказала, что это вереск. Э, спасибо. Ты пришёл пригласить меня на 5 o'clock или записаться на лекцию о растениях? Хотел увидеться и поговорить с Фокиным. Обводя взглядом зрительный зал, ответил Ленуар: Русский хореограф стоял на стуле перед сценой и так громко что-то кричал первой танцовщице, что сыщику стало неудобно, что он стал невольным свидетелем проявления творческой харизмы Фокина. Сейчас, похоже, неподходящий момент. Не понимаешь, что все возится с этим истеричным хореографом. Он всегда, когда нервничает, кричит: "Едрёна мать!" Габриэль Ленуар. Это не просто истеричный хореограф, это гений современного балета. Не чита вашим французским снобам, а ядрёна мать, это не надо пытаться переводить непереводимое. Иначе придётся перевести на русский слово балет. А ещё антраша, батман тандю и прочей па, которые русские так часто произносят на репетициях. Кстати, разве всё это не свидетельствует о первостепенном значении французской школы в танце Николь, спросил Ленуар. Его уже начинало раздражать вся эта русская экзельтированность в том, что касалось сценического искусства. Вот именно, вот именно во Франции только и видят обрядовую часть балета со всеми твоими антраша и батмантандю, в России тоже раньше следовали традициям, когда балет создавал либретист, который не имел никакого представления ни о хореографии, ни о музыке, ни о изобразительном искусстве. В его сюжете всё было шито белыми нитками вокруг балерины. Главной точкой балета являлась именно она. Всё делалось ради неё. Посмотри на Кшесинскую. Она до сих пор имеет такое влияние, что может задержать отправку целого поезда только потому, что дома забыла сумочку. Леноар не стал перебивать, иначе Николь, наверное, вспылила бы ещё сильнее. Балерину подняли на пуанты как на катурны, и с тех пор танец тела долгое время считался танцем ног, а руки у танцовщиков двигались как крылья до реформы нового телеграфа. Бессмысленное нагромождение бесконечных танцев и символической пантомимы, размазанных на 3 часа. Ты никогда не задавался вопросом, почему в дочери фараона К Нилу в гости приходят Нева, Темза и Гваделювир. Как это соотносится с сюжетом балета? А все потому, что балетоманы приходили посмотреть на танцы разных народов. А в Дон Кихоте посчитать, сколько раз их любимая фаворитка балерина будет исполнять фуэт. В чем здесь искусство? Может, в том, что композиторы сочиняли музыку не советуясь с хореографами? Потому что и так все понятно? Здесь вальс с букетами цветов, а здесь вальс пейзан, вернувшихся после синокосы. Ты хоть раз видел, чтобы уставшие пейзаны шли танцевать после синокосы? Нет, но ну я никогда не видел и того, кто на самом деле танцует в гареме Шахиризады, хотя не отказался бы просветиться в этом отношении, исключительно в искусство веческих целях. Во всяком случае, Шахиризада это одна картина, одна актный балет. где всё подчиняется единому замыслу, а не штампам и шаблонам классического танца. Весь балет выдержан в духе музыки, в духе своего художественного ритма, в духе смысла произведения и его эпохи, в едином стиле. Вот в чём новаторство Михаила Фокина. они в количестве красивых танцовщиц, которые только и знают, как надевать дорогие украшения, не сочетающиеся с костюмом и ролью, и бесировать, жеманно раскланиваясь перед своей кликой балетаманов. Не балет, а музыкально-хореографическая декоративная какофония. Николь, почему бы тебе не перейти работать в журнал Комедия и не стать театральным критиком? По любопытству Лунуар, не отводя глаз от Фокина. Я никогда не стану критиком балетаманом, потому что критик всегда советует то, что сделал бы, если бы умел это делать сам. Он чахнет в рамках своих теоретических знаний и никогда не создаёт ничего нового. А я хочу создавать новое, Ленуар. Для этого нужно побороть страх, снова стать ребёнком. Ребёнок не критикует, он живёт, играет и творит. Чем больше Николь говорила, тем больше распылялась. Но, повернувшись в сторону сыщиков, фыркнула и замолчала. Габриэль Ле Нуар твёрдой походкой направлялся к Фокину. Русский хореограф спотел и напоминал овчарку, собирающую стадо овец, чтобы гнать их на новое пастбище. Миссель Ле Нуар, я вам уже всё рассказал. Сейчас у меня нет времени на пустые разговоры. Вчера мы из-за вас отменили одну репетицию. Время дорого. Сегодня даём ещё один спектакль. Голос Фокина звучал устало, но не настолько уверенно, как ему бы этого хотелось. Я вас не задержу. У меня всего один вопрос. Пристально разглядывая русского хореографа, произнёс Ленуар: "Он касается вашей покупки у Картье". Фокин провёл рукой по взмокшим от пота волосам. и схватился за спинку стола. Объявляю пятиминутный перерыв. Вера, подойди, пожалуйста, сюда. Спускаясь на пол, русский хореограф посмотрел на Линуара так, словно перед ним был не агент безопасности, а таракан. К Фокину подошла одна из артисток балета. Она взглянула на него, а потом на Линуара своими большими глазами и спросила: Миша, что-то случилось? Это Вера. Моя жена. Фокин обнял девушку за талию, словно решил прикрыться щитом. И да, что-то случилось. Случилось. Дягелев хочет вытянуть из меня последние жилы. Этот полицейский обвиняет меня в том, что я собирался отравить Вацлава. Вы же не будете отрицать, что покупали у Картье помаду. Холодно парировал Ленуар. Конечно, не буду. Кроме того, я этого никогда и не скрывал, господин полицейский. Значит, тебя хотят подставить? Озвучила мысль, витающую над головами двух своих собеседников, Вера. Я столько сделал для русского волета, а меня хотят подставить? Не я ведь просил и умолял взять меня хореографом этой антрепризы. Вера, ты помнишь, как я четыре часа ругался с адвокатами Диагельева по телефону? И все ради чего? Чтобы мне сломали карьеру, чтобы меня уничтожили, раздавили как клопа? Нет, с меня довольно, Вера. Больше я не намерен терпеть подобного ко мне отношения. Я Михаил Фокин. Я, да, да, вы бог болтаете. Но меня сейчас действительно интересует, месье Фокин, где та самая помада, которую вы купили у Луи Картье? Перебил будет мистер Линуар. Вера, Вера, извини меня за это унижение. Господин полицейский, помада у меня. Я её сейчас принесу. И пока муж терзалса от нелюбви начальства и высших сил, верная жена побежала искать доказательство его невиновности. Через 5 минут она уже протягивала Га브риэлю Ленуару красную коробочку помады с трюгольными вставками из аметистов, напоминающими ягоды винограда. Сыщик, не снимая перчаток, открыл тюбик Помадой явно уже пользовались. Если вы позволите на время расследования, я оставлю помаду себе, сказал сыщик. Это подарок моей жене, а не французской полиции, снова вспылил Фокин. Париж отбирает у меня публику, моё имя, а теперь вы опускаетесь до того, что конфискуете у нас даже личные вещи. Если это нужно для расследования, то, конечно, берите, обратилась к сыщику Вера. Затем она схватила Фокина за руку и притянула её к себе. Но Фокин вырвал руку обратно и снова закричал на свою труппу. Перерыв окончен. Начинаем с пятого номера в стали. Верины брови сошлись над переносицей домиком, словно она молчаливо просила у Линуара прощения за поведение своего мужа, а потом девушка снова взлетела на сцену. Репетиция продолжилась. На сцене разыгрывалась любовь пастушка и пастушки, истекающий с артистов балета пот заставлял усомниться в природной лёгкости и наивности главных персонажей. "Ты видишь, сколько вкладывается труда, чтобы создать великий балет?" спросила сыщик Николь. "Я вижу усталость и раздражение. А на такой почве сложно вырастить что-то великое." Не думаю, что Дафнис и Хлоя взбудоражат французскую публику так же, как и Фавн Нежинского. К тому же Фокин репетирует свой новый балет, а сегодня этим артистам ещё танцевать другие балетные партии. Николь не успела ничего ответить. В этот момент к Фокину подошёл человек, которого Ленуар уже где-то видел. Фокин отмахнулся от непрошенного гостя и показал рукой за кулисы. Сыщик с Николь поспешили за чёрной фигурой и застали его уже с Дягилевым. Он вручил русскому импресарио официальное письмо, скреплённое большой круглой гербовой печатью, и прижимая руки к груди, долго в чём-то заверял Сергея Дягилева. Когда он навернулся, Николь воскликнула: "Эрнест, как вы поживаете, как Люси? Я её не здоровятся, я не заметила её сегодня на репетиции". Точно. Это был брат Люси Жанвиль, которого Ленуар видел пару дней назад на премьере. Нет, она в прекрасной форме. Просто всем актерам пантомимы сказали приходить сегодня сразу на спектакль. В Давниси и Хлое она действительно не задействована, чтобы участвовать в репетиции. Как же я рада вас видеть. Но что вас привело в театр, дорогой Эрнест? Мне очень неудобно, Николь. Но пришлось сегодня играть роль курьера. Наш кардинал в свои шестьдесят два года совсем теряет голову. Одни расстройства, Николь. Одни расстройства. Ох, мне пора, пора возвращаться. Что он опять учутил? – спросила Николь. Мне так это все неприятно. Причем я даже не могу ему сказать, что Лиси тоже участвует в русском спектакле. иначе он меня просто уволит. Дожил, называется, до седых волос, чтобы бегать как шавка с угрозами по театрам. Эрнест, но что случилось? Кажется, Леон Адольф Омед, кардинал Парижа, хочет отменить русские сезоны. Громогласно заявил всем присутствующим Сергей Дягилев. По закону парижский кардинал не имеет права вмешиваться в светские дела. Во Франции церковь отделилась от государства ещё в 1905 году, сказал Ленуар. Официально, конечно, он не может ничего отменить, да, месье Жанвиль. Но он может обратиться к своей пастве с заявлением, что если они пойдут смотреть русские сезоны, то будут отлучены от церкви. Передайте своему Омету, месье Жанвиль, Что Сержа Дягилев, так просто не запугаешь, и отменять балеты мы не будем. Дягилев вскинул подбородок и непроизвольно выпятил нижнюю губу. В эту секунду он как никогда походил на бульдога. Эрнест Жанвиль опустил глаза и повернулся к журналистке. Николь, дорогая, давайте я отвезу вас к Люси. Она приболела, вы давно не виделись. Моя сестра будет очень рада вашему визиту. Да, но у меня через час 5 o'clock в редакции Лё Фигаро. Ленуар посмотрел на журналистку и кивнул ей. Впрочем, хорошо, Эрнест. Поедем к Люси. Мы действительно давно с ней не виделись. Спасибо, Николь, тихо сказал ей Эрнест Жанвиль. Вы моя спасительница. Жан Виль подал руку журналистке и повел ее к выходу. Николь рассеяно обернулась на Линуара, но тот только снова успокаивающе ей кивнул. Месье, если в дело вмешивается сам кардинал, то не будет ли благоразумным с вашей стороны все-таки отменить или перенести спектакль? Обратился Линуар к Диагельву. Вы слишком многим рискуете. Один из ваших танцовщиков убит. На второго организовано уже два покушения. Если вы лишитесь зрителей, то зачем вы вообще проводить русские сезоны? И что будет, если на Нижинского снова совершают нападение? Нет, наоборот, Линуар, это вы не понимаете. Кардинал хочет использовать свою власть. чтобы отменить русскую культуру, выдавая её за мракобесие, как он написал в своём заявлении, но это не так. Мы не можем просто взять и опустить руки, а скандал привлечёт новую публику. Спектакль состоится, чёрт меня подери, состоится, им меня не запугать. Не будь я Сергей Дягилев. Линуар застыл на месте. Русские сезоны с каждым днём всё больше походили на пороховую бочку, вокруг которой собирались лучшие артиллеристы. Ещё немного, и они взорвут весь Париж. "Турно!" закричал Ле Нуар в поисках своего верного гвардейца-великана. Придётся организовывать собственный балет. Балет невидимой охраны русских танцовщиков.